Глава восьмая. Княжий Лазутчик. Как он и ожидал, по пути к дворцу улицы были пусты, а все стражники рыскали в самом городе и у ворот. Но тут Данилу ждала еще одна удача, как он полагал, двойная. Во-первых, на одном участке стены между башнями не было ни одного воина. А во-вторых, он углядел недалеко пару попрошаек, грустно мнущихся в углу. «Эй, чего топчитесь весело спросил он. «Как камен поживает?» «Да жив, что ему сделается? А ты кто такой?» — спросил один из профессиональных нищих. «А я друг его. Так чего топчитесь Во дворец не идете?» «Как туда пойдешь? стражи не пускает». «Так через стены можно перелезть?» «Ты что?» — попрошайки округлили глаза. «За это мигом стрелу схлопочешь». «От кого? Где ты тут солдат видишь?» «Ну, сам боишься, меня подсади. А я уж заберусь». из за такое могут шкуру со спины спустить. Короче...» — Данила добавил в голос воина-обережника. — У меня важная весть для камена, и доставить ее нужно быстро. Кому сказал? Помогайте мне. И попрошайки помогли. Данила не без труда забрался на пятиметровую стену, и его, в самом деле, никто не попотчевал железом. Он кинул вниз серебряную нагату. — Это вам за помощь. Ждите утра и заходите. Молодцов спустился со стены, увидел рядом полупустую корзину, поднял ее на плечо, и, не скрываясь, пошел по дворцу. Пару раз ему попадались прохожие, но на него не обращали внимания. Данила поставил корзину возле какого-то хлева, в котором, как оказалось, спали люди. «Я от камена», — буркнул Молодцов. «Скажите, чтоб меня не беспокоили, выспаться надо». Волшебные слова и тут оказались к месту. Ночевавшие там без лишних слов забросали его соломой и не разбудили, когда их с рассветом позвали на работу. Данила продолжил с удовольствием спать, ведь, как он считал, с ним теперь ничего не случится. «Говоришь, уснул, как ни в чем не бывало?» — переспросил Камен. «Да, а до этого через стену перелез. Мне о том Курчавый рассказал». «Угу». А до того, как он смылся, он вроде считать умел. «Да, по-арамейски. И писать мог на греческом, и по-нашенски». «Прямо писать? Ну, не знаю, люди говорят», — пожал плечами Сашко. «А может, он из тех ромеев, которых вчера по городу искали?» «И что же, он сюда прибежал? Да как так может быть? Зачем ему это?» «Как? Да вот так!» Камен почесал подмышку под костылем. «Схожу-ка я к Димитру. Пусть он пришлет пару воев. А ты беги к тому сараю и приглядывай, чтобы тот грамотий никуда не сбежал. Понял?» Данилу разбудили тычком древка в живот. Он согнулся, попытался отмахнуться, не совсем понимая, что случилось. Его тут же скрутили, ткнули лицом в солому, достаточно умело обыскали. Сразу нашли кривой нож, кистень, забрали, естественно. Хорошо, что окровавленную и порубленную свитку Данила выбросил, а его сапоги и портки были так заляпаны грязью и, по-честному сказать, воняли, что отыскать на них следы крови не представлялось возможным. Тем не менее, Молодцова подняли за руки и куда-то повели, ничего не объясняя. Пока его вели, он думал, что-то тут было не так но пока непонятно что. Вдруг его просто приняли за какого-то бродягу, который пролез во дворец. Что ему тогда светит? Плетей? Тоже ничего хорошего. Двое воинов резко остановили Молодцова, нагнули еще ниже. Проезжающий мимо всадник остановился. Кого это вы тащите? Опять ворюгу-кощунника? Да не, вроде говорят, может даже быть одним из тех Ромеев, ответил один из конвоирующих Данилу. Ромеев? Почему Ромеев? Пронеслось у него в голове. «У, отродье бешеной псины! но ну, видите его в подвалы! Там он быстро запоет соловьем!» «Но это как водится!» — пробасил стражник. В груди у Данилы возник холодок. Он хорошо представлял, как вели допрос в Средневековье. И что опытный палач может сделать с человеком. Увы, реальность, скорее всего, окажется куда страшнее фантазии, и царские палачи смогут изрядно удивить Молодцова. Холод из груди растекся по всему телу. Это был страх. Мерзкий, противный, скручивающий мышцы спазмом, заставляющий пульс стучать в висках. Возможно, Данила упал бы, если бы его не держали два дюжих воина и не тащили в подвал. Что хуже всего? Страх мешал думать, путал мысли. Но Данила все равно старался рассуждать. «Почему рамеи, Почему нас приняли за ромеев? Куда меня ведут? Зачем? Пытать? Что они обо мне знают? Что-то здесь не так? А делать что?» Держаться, терпеть? Не вариант, просто не выдержу. Ваислав сказал, что будет ждать меня через два дня у угорских ворот. Один день почти прошел. Потерпеть еще один и сдать всех? И что со мной сделают за один день? А потом? Что здесь делают со шпионами, убившими несколько стражников? Вряд ли что-то хорошее. Надеется на Ваислава? Не вариант. Пусть лучше уж батька забирает своих и уходит. Нечего им из-за меня рисковать. Тогда что? Наврать? Слепить легенду? Под пытками? Тоже мне, боец невидимого фронта. Но какой еще выход есть? И все-таки, почему нас приняли за Ромеев? За то время, что Молодцова конвоировали, он понял, что его напрягает. Сам конвой. Всего-то два воина. Хотя прошлой ночью они с батькой разогнали буквально два десятка стражников. Конечно, в большей степени так случилось благодаря воинскому таланту Войслава. Но булгарам откуда это знать? Они не могли определить, кто перед ними лежит в соломе. Значит, они в самом деле не знают, кто такой Данила. Выходит, у него появляется шанс. Маленький, но шанс. Пока же самые худшие опасения Данилы сбывались. Его провели вниз по лестнице между заплесневелыми стенами, где от шагов раздавалось гулкое эхо в темное помещение с низким потолком. Посадили в неудобное кресло с высокой спинкой, ремнями перехватили голени, запястья и даже шею. Перед этим один из конвоиров снял с Данилы сапоги, брезгливо осмотрел и отбросил в сторону. Покончив со всеми этими делами, стражники просто ушли, без угроз, без слов, оставив Данилу одного в пыточном подвале. И это было гораздо хуже, чем если бы его просто избили или попробовали напугать. Все было сделано так уверенно, скорее рутинно, что не оставалось сомнения в неотвратимости чего-то ужасного. И эта неотвратимость вкупе с ожиданием выматывала нервы, подтачивали волю не хуже выкрутасов-палача. Данила, скованный, сидел в тишине в ожидании пытки и пытался унять сердцебиение. Ремни, вроде не нетугие, стали невыносимо мешать, хотелось рвать их, дергаться, а потом просто вопить и просить пощады. Молодцов старался не сбивать дыхание, вместо крика выпускать из горла длинный выдох и сразу делать несколько быстрых вдохов. «Главное — сохранить рассудок», — убеждал он себя. «Надо думать, решать, что делать». Но думать не получалось. За каждую мысль цеплялся страх холодными лапками. «Не трать силы на ненужные переживания», — приказал себе Данила. «Сделай длинный выдох, короткий вдох. Успокойся, займи себя чем-нибудь, продумай легенду, не отвлекайся». В подземелье трудно было определить время. Данила не мог сказать, сколько прошло минут после того, как его посадили в кресло, прежде чем на лестнице, вновь раздались шаркающие шаги. Некто прошел по подвалу в темноте, кресалом запалил лучину, а от нее зажег свечу. не Недешевый товар, между прочим. Свет озарил вошедшего. Данила увидел прямо-таки карикатурного героя, сошедшего с экрана какого-нибудь голливудского фильма про средневековье. Рябой потлатый горбун в одежде из коричневой шерсти и кожаном фартуке. От свечи он запалил готовую растопку в жаровне, полной угля. Скоро камни раскалились, от них пошел жар и красноватый свет. Запахло прогорклым маслом. То, как буднично и привычно это делал Горбун, опять задело Данилу. Но он смог взять себя в руки, у него созрел план. Осталось гадать, получится или нет. Вскоре на лестнице снова раздались шаги, и в подвал вошли новые посетители». Примерно в это же время через восточные ворота выехал всадник на коне. Он был варягом, что никого не смутило. Среди воинов булгарских комитов встречались и варяги, и считались они одними из лучших бойцов. Уставшие воины, которые полночи и весь день дежурили у ворот, выискивая поганых ромеев, мазанули взглядом по всаднику. Судя по доспехам, хорошему коню и плащу, он был не из простых рубак, десятник как минимум. «Булат», — сказал садник старшему караула. «Свинец, проезжай. Эти с тобой?» — спросил воин, указывая на повозку с грязным возничьим. «Да», — не оборачиваясь, бросил садник. «Проезжай быстрей, не задерживай». Чумазый возничий пришпорил Валов, быстрее въезжая под арку ворот. Варяг даже не обернулся в их сторону, как и положено десятнику Преславской гвардии. Старший в карауле мельком глянул им вслед и на солнце, которое уже скрылось за крепостной стеной. Эх, скорее бы смена. А дома котел каша с мясом, запить вином и на перину. Стражник с грустью приложился к фляжке. Слышал новость. В корчме у Дутова новая подавальщица появилась. Донеслись до Данилы голоса. «Титьки вот такие!» «Ага, ты с прошлой-то еле управился. Свалился на пол», — гнусаво ответил кто-то. «Ничто. Ты с двое меньше не справишься. А ту белобрысую, я помню, широка была». Лежишь на ней, как на здоровенном меху с горячим медом. Вот это я понимаю, баба. В свет от жаровни попали двое. Один пониже, покрупнее, с округлой бородой. Второй — высокий, худой, с жидкими волосами на подбородке. Тот самый, гнусавый. Оба одеты были в черные, затасканные то ли рясы, то ли просто свитки. — Света мало, кривой. Ставни, что ли, открой, — предложил невысокий. — Так темно уже, Борис Рассатович, — ответил горбун так как давно я тут сижу, — подумал Молодцов. — Ну ладно, помолясь, начнем. Росатович запалил лучину от жаровни, зажег несколько свечей на узком столике, сел и, похоже, принялся что-то то ли чертить, то ли писать. Гнусавый в это время взял ремень с небольшого столика, сунул в катку с водой, хорошенько отжал, после чего обмотал вокруг шеи Данилы. — Ну что, говори, кто таков, откуда? — спросил Росатович, который здесь был за следователя или кем-то вроде писаря. — А что говорить? Поймали вы меня, молодцы, нечего сказать. Послух от князя Владимира. В гости пришел, посмотреть, как Преслава живет. Гнусавый за спиной хихикнул. — Если не верите мне, то посмотрите в правом сапоге, — сказал Данила. — Знак князя Киевского, если ваши стражники, конечно, не стащили. — Кривой, проверь, — сказал заинтересовавшийся писарь. Горбун без труда обнаружил в потайном кармане кусок кожи со знаком Рюриковичей. «Хм, не брешешь!» — закусил кончик стила писарь. «И зачем сюда Владимир тебя послал?» «Говорю же, посмотреть, что у вас тут да как. Вот князь наказал мне в Академии вашей побывать, которая на весь мир славится. У себя в Киеве, наверное, хочет такую же поставить». «Вот еще, в вашей Скифии и Академию поставят», — противно засмеялся Гнусавый, «Главный палач должно быть». «Подожди», — оборвал его Росатович. «Что еще говорил тебе князь? С кем встретиться велел?» «Это расскажу, все расскажу, да только не тебе. А кому же? Как кому? Комиту вашему, Самуилу?» Тут вся пыточная команда захохотала. «Ну, началось», — радостно пробубнил Гнусавый. «Кривой, заламывая ему руку, сначала правую». Палачи, по одной освободив в руки Данили, заломили их за спину, связали, а другой конец веревки пропустили сквозь балку на потолке. Несколько рывков, и вот Молодцов уже стоит на цыпочках, а его плечи, казалось, вот-вот вывернутся из суставов. «Ну что, теперь еще будешь молчать?» Гнусавый приблизил свое мерзкое личико, и изо рта у него воняло какой-то кислой дрянью. «Или, может, бока тебе поджечь, али дернуть еще пару раз?» Тварь еще несколько раз потянула за веревку. «Давай-давай, тяни!» «Я Самуилу еще пригожусь, еще поглядим, кому пятки жечь будут». «Тихо тут», — весело сказал Гнусавый. Плеть обожгла сразу бок и живот. «Обожди», — сказал писарь. «А почему ты думаешь, что пригодишься Самуилу?» «А для чего, по-твоему, может пригодиться пленный послух?» — в лоб спросил Данила, хотя на допросе этого не стоит делать связанному. «Давай ударь», — сказал он ему руку Гнусавому. «Кто у вас тут главный? Кто будет отвечать за то, что мне попортили шкуру?» Палач замер с плетью. «Мда, видимо, репутация у Камита Самуила что надо. Да и кому, как не палачу, знать, что с ними сделают в случае опложки?» «Значит, ты нашего Камита хочешь видеть?» — уточнил писарь, поглаживая бороду и хитро так разглядывая Молодцова. «Конечно хочу, об этом и твержу», — ответил Данила, стараясь смотреть прямо на Рассатовича, хотя в его позе это было весьма непросто. «Хм, отпусти его, Егор! Пойду-ка я пройдусь пока! Ноги разомну! А ты за ним пригляди тут!» Веревку опустили, и Данила плюхнулся в кресло. Его не развязали, но суставы больше не выворачивались. От этого рукам уже было хорошо. Он сумел использовать свой шанс, сумел. Пока, правда, только оттянул пытку, но там, кто знает, надо ждать. Время потекло уныло и медленно а кожаный ремень, высыхая, все сильнее сдавливал шею. Где-то что-то капало, добавляя лишнего раздражения в и без того напряженную ситуацию. Гнусавый расхаживал вокруг Данилы, пропуская плеть сквозь пальцы, как кот вокруг сметаны, но трогать пока не решался. Горбатый же просто достал из сумки хлеб и начал жрать. Связанные руки и согнутая спина молодцово затихли и очень скоро стали ныть противной, выматывающей болью, а суставы, которые хоть и не вывихнули окончательно, опухли, и, казалось, в них начали тыкать толстыми, тупыми иглами. Ремень на шее уже реально мешал дышать, в голове пульсировало, перед глазами пошли красные круги. Данила с трудом собирал волю в кулак и старался оценивать ситуацию, чтобы не впасть в забытье. — А ведь за меня еще даже толком не брались, — сделал неутешительный вывод он. Новые шаги на лестнице стали звуком надежды. Данила аж воспрял духом, дернулся. Но гнусовый сразу ему надавил рукоятью плити на затылок. Потом его вздернули за волосы. Перед глазами все двоилось. Молодцов разглядел воинов, факелы и кого-то перед собой в красном кафтане. «Я Самуил. Ты хотел со мной говорить?» — сказал воин. «Самуил? Тот самый комит Булгарии, настоящий ее правитель будущий. Он здесь, в самом деле пришел». Получилось. Так просто. Не может быть. Не может быть. С оттенком грусти подумал Молодцов. Что-то тут не так. Данила стал лихорадочно думать. Что? Анализировать ситуацию. Только из этого ни хрена не выходило. Потому что он мало что видел перед собой, и башка страшно раскалывалась. Попытался вспомнить изображение на монете, показанной Ваиславом. Но тоже ни хрена не вышло. Блин, как же легко было придумывать легенду на свежую голову, пока его вели по дворцу, и как хреново сейчас, когда все тело ломит и мозги скованы болью. «Ты не комит!» — обум рискнул Данила и сам не узнал свой голос, какой-то хриплый, изможденный. «Почему ты так считаешь?» «Что ж, послух Владимира не знает самого Самуила?» «Хм!» — раздалось где-то в пространстве. «Снимите с него ремень!» Кожаный ремешок убрали с шеи, голова у Данилы сразу закружилась, его повело в сторону Но он успел сделать несколько полных вдохов и от этого испытал настоящее блаженство. Несколько пощечин привели Молодцова в чувство. — Скажи мне все, что хотел сказать Самуилу, — поведал тот же голос вкрадчиво, — из тебя снимут веревки. — Секунда искушения. — Я буду говорить только с вашим комитом, — устало сказал Данила. — Но ты сам выбрал, — насмешливо сказал кто-то, и факелы удалились, оставив Данилу в пыточном подвале. Молодцов стиснул зубы. «Нельзя испытывать эмоции. Нельзя тратить силы, пока еще все идет нормально. Соберись», — сказал он сам себе, хоть на глаза наворачивались слезы. Удары сердца отсчитывали время. Рук Данила уже не чувствовал. Хорошо это или плохо, он не мог сказать. Зато спина стала болеть еще сильнее. Молодцов вообще с трудом воспринимал происходящее. Зато палачи туго знали свое дело. Умелые руки быстро развязали путы, Жуткая боль, иголками пронзившая мышцы, даже не позволила обрадоваться короткому освобождению. Данила зарычал сквозь зубы, чтобы скрыть крик. Вроде почти получилось. Его вздернули вверх, позволили посидеть немного, и как только он стал нормально ощущать руки, их тут же заломили за спину, связали и вздернули к потолку, так что Даниле пришлось привстать. Он не стал злиться, осыпать проклятиями окружающих, какой от этого толк? Ему осталось только ждать. Ну и хорошие заключенные порождают хороших стражников. Вдруг выдастся шанс. Данила коротко выдохнул и попробовал сделать несколько упражнений, чтобы размять мышцы. Ну и попытался представить, что он в спортзале, обычном, из прошлой жизни. А это всего лишь такое необычное упражнение от тренера. Помогло это или нет, но первое время Даниле было не так хреново, как когда ему в первый раз скрутили руки. На этот раз звуков шагов он не услышал, должно быть, отвлекся. Лишь внезапно ощутил, как кто-то могучий оказался рядом, и крепкие пальцы в кожаной перчатке схватили его за подбородок, резко вздернули голову, а потом долго рассматривали. «Интересно, а сколько я так просидел?» — подумал тем временем Данила. «Это тот, о котором тебе говорили, господин», — сказал некто трубным голосом и отошел в сторону. Теперь сомнений не было. Молодцова почтил своим вниманием лично Самуил. От этого человека исходила харизма, как принято говорить, аура власти, которая подавляла, заставляла подчиняться. Да, нелегко рядом с таким человеком жить царю Роману. Подобное ощущение Данила испытывал только вблизи князя Владимира, ну и первый раз увидев Ваеслава. Лицом Самуил походил на солидного мужчину 30-40 лет. Могучая челюсть, пухлые губы, крупный мясистый нос, большие глаза, высокий лоб. Словом, весь его облик был под стать его положению, того, кто вершит судьбы людей и государств. «Ты со мной хотел говорить?» Голос настоящего правителя Булгарии был не таким мощным, как у его слуги, но тоже подавляющим, вызывающим трепет и желание склонить голову. Но Данила не мог, его все еще держали за подбородок. «Здравия тебе, господин Комит Булгарии, десница царя, прости, не приветствую тебя, как положено». «Но не буду зря тратить твое время», — поправился Данила, увидев, как нахмурились брови Самуила. «Просил увидеть тебя, чтобы попросить позволить мне сделать благо для твоей державы и для Руси, откуда я прибыл». «Какое же благо для Руси сделаешь, если предашь этот род?» — с насмешкой спросил Самуил. «Предать как можно», — фальшиво удивился Молодцов. «Послух должен вернуться, откуда его послали, и рассказать правду, что видел, что слышал, что бы с ним ни случилось». За спиной у Самуила зашептались, кто там стоял, было не разглядеть, вроде бояре какие-то в высоких шапках. «И что же ты собираешься рассказать?» – добродушно спросил он. «Правду, что Булгария сильная держава, что правит ею твердо царь Роман, а при нем мудрый советник и помощник Самуил, что народ ее здравствует, а в столице академия стоит, в которой мудрость со всего мира собрана, и неплохо было бы такую же в Киеве поставить». А главное, что воевать с Булгарией не следует, только убыток от этого Русь потерпит. А чего так думаешь? Да любому понятно, что если Русь да с булгарами начнет воевать, от этого польза только ромеем будет. Все так и случилось при Святославе Игоревиче. Булгары и варяги сцепились, а в преславе Цемисхии оказался, и князя Пардуса подставил под печенегов. Нет, славянам между собой воевать только на радость другим народам. «А Владимир, значит, на Дунае идти хотел?» — вкратчиво поинтересовался Самуил. «Он о славе отца мечтает. А кто бы о такой славе не мечтал?» «Ну вот он в прошлом году на Волжских Булгар ходил. И чем все кончилось?» «Торговый ряд они подписали с Эмиром, чтобы обоим прибыль с каравана шла. Правда, Владимир еще одну из дочерей Эмира за себя взял. Ну, такой у него обычай». «Складно говоришь». Самуил скрестил руки на груди и улыбнулся. От этой улыбки у Данилы прошла дрожь по телу. «Отпустите его и развяжите». Комит Булгарии смотрел на Данилу, как тот справлялся с болью и приходил в себя. «А что ж Владимир тайно послал тебя? Мог бы по-людски посольство прислать, как положено?» «Это верно. Да ведь меня не дела сюда вести посылали, а просто поглядеть, чего у вас тут и как. В академию устроиться, рассказать о ней потом». «А зачем Владимиру наша академия?» — Дык, я же говорю, мудрости там много, а мудрости много не бывает. Вот и говорит мне князь, пойди узнай, что там булгары у себя устроили, да мне передай. А что даров при тебе не будет, так еще лучше. Булгара мне за что отдариться будет? Данила хохотнул. Самуил тоже улыбнулся. — А чего же ты тогда из Академии избежал? — Да не сбежал я, на радостях, что так легко вышло. Пошел в корчму, ну и загулял а тут слышу, в городе переполох, я подальше от него. Вижу, стена дворца напротив, а на ней никого, но я через нее перелез и в хлев спать отправился. А там меня уже твои воины приняли». Комит посмотрел на кого-то через плечо. «Да, даже Данила не позавидовал тому, на кого был направлен этот взгляд. Видать, особо влетит кому-то за организацию караульной службы». «И где гулял?» — спросил Самуил. «Честно скажу, не помню» сокрушенно покачал головой Данила. «А ты вообще кто? Как зовут?» «Зовут меня Даниил Молодец. Обережник я». «Кого охраняешь?» «Купца, с которым сюда прибыл». «Что за купец?» «Рахила, с угорского подворья в Доростоле». «Он тоже человек Владимира?» «Да», — не колеблясь ответил Данила. «Он слышал это имя Твоя Слава. Оставалось надеяться, что он успеет потом предупредить этого купца». «Мы с ним прибыли в Доростол», Он там же расторговался и уплыл. А я вот в Преславу поехал. Дальше что случилось, ты знаешь, господин. Что ж, ладно ты складываешь, — вроде как довольным тоном сказал Самуил. А родом ты откуда? Род — это важно. По роду определяют, насколько достойный человек перед тобой, и чего от него следует ждать. При этом личные качества не имеют никакого значения, если репутация семьи и предков будет негодная. Из купцов я... С отцом первые годы работал. Чистая правда. Данила некоторое время трудился в фирме отца, пока учился заочно в универе, и потом недолго. А чего же в обережники подался? Да как очнулся посреди поляны, без гроша в кармане и не помнящий ничего. С тех пор и бросил работать на отца, а потом и обережником стал. Опять чистая правда. Молодцов очнулся в новом для себя мире, не зная, как это случилось. А потом и попал к купеческим охранникам. «Выходит, ты изверг?» «Примечание. Изверг. Тот, кого изгнали, извергли из рода», — заключил Самуил. «Можно и так сказать?» «А как же звали купца на Руси, у которого такой ушлый сынок родился?» «Я не говорил, что мой отец из рода Руси. А откуда же он?» «Вообще я, как и он, русский. В тьму мы родились, но потом путешествовали много». Опять наобум ляпнул Данила. Он читал в одной книге что первый раз слово «Россия» употребили византийцы к тьму тараканскому княжеству. Примечание. Любопытствующих отсылаю к книге Скрижинской «Русь. Италия. Византия. Средневековье». Правда, в книге речь шла об XI веке, а сейчас идет X. Но ведь 30 лет для истории мелочь. И как его звали? Дмитрий, сын Всеслава. Дедушку Молодцова на самом деле звали Вячеслав. Комит Булгарии несколько секунд задумчиво разглядывал Данилу, поглаживая бороду. «Господин, позволь мне сесть здесь». Самуил отпахнулся надменным жестом и одним быстрым шагом оказался рядом со своим пленником. «Значит, Владимир хочет жениться на булгарской царевне?» — вдруг спросил он. «Брак всегда делает союз надежным», — ответил орабевший Данила. «Верно», — покивал Самуил. «Только за Владимира ты говорить не вправе. Еще бы, я...» — начал Молодцов и осекся под взглядом Камита. — Я думаю, ты врешь, и ты сейчас готов все, что угодно рассказать, лишь бы спасти свою шкуру. — Очень мудро, господин, — сипло ответил Данила, проглотив подступивший к горлуком. — Я бы на твоем месте еще бы попытал послуха как следует, чтобы он уж точно рассказал все, что знает. Но если ты решишь, хм, разрешишь мне предоставить свою помощь, кто мне поверит? кто поверит послуху, у которого вся шкура в отметинах. «А на кой мне нужна твоя помощь?» — надменно бросил Самуил. В его тоне слышалась щедрость. «Дескать, цени, кто на тебя вообще обратил внимание». «Тоже верно», — согласился Даниил. «Но меня поймали твои славные воины. А сколько еще людей Владимира в Булгарии знает только он да Господь Бог. Не все они так радеют о Руси, как я. Понравится им девушка, надел земли...» или встретится ромейское золото, и нашепчут они князю худое, а там недалеко до беды. Я же скажу правду, готов поклясться, если не веришь мне. Пошли меня весной, после зимних штормов, на Русь, в Киеве меня знают. А там я уж постараюсь, чтобы между Русью и Булгарией был мир. Кроме того... Ну, говори. Нехорошо пытать единоверца. — как ты христианин? — Могу отче наш прочитать, — ответил Данила. Если бы его попросили рассказать символ веры, он бы точно засыпался. И ратуешь за то, чтобы христианская дочь вышла замуж за язычника? Владимир язычник, это верно. Но в Киеве много христиан, и по всей земле люди принимают истинную веру. Если постараться, Владимир сам примет крещение. И не от константинопольских архиереев, а от булгарского патриарха, пылко сказал Молодцов. Он и сам в это верил. Вдруг получится привести князя Киева в лоно христианства и при его помощи тоже, ну или хотя бы зацепить Самуила идеей. Правитель Булгарии опять задумался, наклонил голову, внимательно разглядывая пленника. — С кем из боляр вел дела твой купец? — неожиданно спросил он. — Я слышал от него имя какого-то боярина Радомира, — немного облегченно ответил Данила. — Но какие там дела вели, я не знаю, клеветать на человека не стану. Самуил без разговоров повернулся и ушел к своим людям. Совещаться должно быть. Несколько минут из теней доносился невнятный шепот. А потом знакомый голос того, кто хватал Молодцова за волосы, пророкотал. «Развяжите его и накормите. Если помощь нужна, сделайте все как надо. Мне бы еще в баньке попариться, господин». Молодцов решил, что если уж идти ва-банк, то до конца. Наглость — второе счастье. И от этакой выходки все замерли в пыточной потом Самуил отрывочно бросил. «Сделайте». Данилу подняли под руки. Ноги слушались с трудом, но все-таки силы восстанавливались. Главное, он теперь мог ходить сам, а если его и держали, то только чтоб не упал. На радостях Молодцов даже попробовал попрыгать, но сильные руки стражников намекнули, что не время для веселья. Данила остановился, приходя в себя от небольшого головокружения, окинул взглядом пыточную, теперь уже не казавшуюся такой страшной. «Ну что, друзья, спасибо. Кто там мне помог? Буду благодарен, я добро помню». Молодцову никто не ответил, его только подтолкнули быстрее к выходу. Что ж, он и сам был не прочь покинуть это гостеприимное место переговоров. «Господин, позволь спросить, что ты задумал сделать с этим русом?» — спросил личный телохранитель Самуила, Кармес. Тот самый, кто хватал Данилу за лицо, когда он поднимался со своим господином по лестнице в его покое. Камит остановился, глубоко вздохнул, расширив ноздри. Его телохранитель держал факел над головой, неотрывно смотрел на господина. Но Самуил знал, он сейчас неотрывно следит за всем, что происходит вокруг. кормес был верен ему, и верность его имела серьезные доказательства. «Он может быть полезен, если тот, за кого себя выдает. Я о том же, мой господин». Я не верю ему. Я чую, он врал, когда говорил. Мешал правду с ложью. Как и любой хороший послух. Что ты думаешь? Я думаю, он рамей. Один из тех, кого мы ловили прошлой ночью. Ты, значит, уверен, что это были рамеи? Да, мои стражники говорили, что бились они по-рамейски. И стрелы, которые из лошадей достали, тоже были рамейскими. Что ж, может быть. Поэтому пошли своих людей в Доростол, в Угорское подворье. И пусть поспрашивают купцов про этого Дмитрия из Тму-Таракани. Мой господин, но как же? Верные люди Бориса и Радояра доносят, что к брату твоему, Аарону, приезжали ромейские послы. Они обещали его признать царем Булгар, и патриарх Константинопольский это подтвердит. Медлить нельзя, мой господин, боляри требуют. Самуил сощурил глаза и, кормя сосекся, склонил голову. Эх, если бы так же легко призвать было к покорности всех, кого он, Самуил, собрал под свою руку и заставил сбросить Ермо ненавистных ромеев. Хотя и сам телохранитель наверняка не отступился от своих мыслей. Сплетни меня не волнуют. Я сам решу, как поступить с братом. А если тот холоп поможет мне заключить союз с Владимиром, значит, я его использую. Ты меня понял? Да, господин. Завтра утро съездим к Радомиру Старому, поговорим о том, как нам дружить с Владимиром». До своих покоев Самуил с телохранителем не проронил ни слова. Движение бровей, и охрана у дверей открыла их с поклоном. Камит вошел внутрь, кормясь за ним. «Он всю ночь будет охранять своего господина. Охрана останется снаружи». Это был византийский обычай, который переняли у своих врагов и учителей булгары, как и многое другое.